Глава 15. Лидия. Девишник завершился где-то в 4:00 утра. Отлично провели время, много танцевали, дурачились, шампанское лилось рекой и туманило голову. Можно было посидеть ещё, но одной подруге завтра ехать с мужем к его родителям, у другой неожиданно заболел ребёнок, поднялась температура. Ей позвонила мама. Все стали собираться домой, решили, что встретимся после моей свадьбы. Девчонки не обиделись, что я не пригласила их. И даже не удивились, свадьбы у всех проходят по-разному. Ехала в такси по пустому городу. Уже начало светать, скоро погаснут уличные фонари. Восток окрасился в розовый цвет. Венера ярко светила над горизонтом. Богиня любви смотрела на нежещившую в предрассветной дрёме город. Открыла дверь, в прихожей бросила сумочку, скинула туфли. Они разлетелись в разные стороны. Кинула на пофик лёгкий льняной пиджак. Он свалился на пол. Ну и ладно. Всё уберу завтра. Сейчас мне это делать лень. Прошла в спальню, включила люстру. Выключи. С постели поднялся Ян, недовольно щурясь от яркого света. Я поспешно щёлкнула выключателем. Прости, не знала, что ты уже вернулся. Ложись, я устал, сонно буркнул Ян. Странно, он говорил, что придёт после обеда. Помнится, у Яна были грандиозные планы на мальчишник, но очевидно, что-то поменялось. Я поспешно разделась и легла рядом с ним. Страшно хотелось спать. Я едва коснулась головы подушки, как провалилась в сладкую, обволакивающую темноту. Последнее, о чём успела подумать, как хорошо, что я дома. Проснулась от звона посуды, что доносился с кухни. Потянулась к смартфону. Всего 10:00 утра. Хочется поспать ещё. Зачем Ян поднялся ни свет, ни заря? Накинула халат и зевая поплелась на кухню. Ян варил себе кофе. "Сделай и мне", попросила его. "Ты чего так рано вскочил? Голова болит". Он налил в турку холодной воды, насыпал кофе и поставил на огонь. "Что так рано вернулся?" я сделала нам бутерброды с сыром. Зато ты пришла поздно. Он сердито глянул на меня. Поняла, что я не в духе. Он налил мне кофе и сел рядом. Что ты можешь рассказать о Дмитрии Рудницком? неожиданно спросил Ян, пытливо глядя на меня. Не знаю, удивилась я. Ничего. Делала процедуры на дому его отцу, помнишь? Я из-за этого пациента едва не уволилась. Помню. Ян отхлебнул кофе. И тем не менее, какой Дмитрий произвёл на тебя впечатление? Вы же пересекались. Он с тобой поздоровался на набережной. Я давно забыла о той мимолётной встрече. Да, видела его несколько раз на квартире Павла Игоревича. Мы здоровались. Вот, собственно, и всё, соврала я. Ян уже на взводе, не стоит расстраивать его ещё больше. всё более, что это не имеет никакого смысла. Уверена, Дмитрий уже забыл про меня. После нашей последней встречи он должен был понять, ему лавить со мной нечего. Вообще странно, что он обратил на меня внимание. Я же в глазах таких, как он, просто прислуга, в лучшем случае обслуживающий персонал. До сих пор не могу понять, зачем Рудницкий младший начал говорить мне гадости о Яне. Странный какой-то. Так какой он произвёл на тебя впечатление? Не отставал Ян? никакого. Орабела я от неожиданного вопроса. Ну, напригивай ображение, подумай. Ты же иногда умеешь думать, скривился в саркастической улыбке Ян, мажор, самоуверенный тип. Да не знаю я, что он тебе дался. Самоуверенный тип говоришь. С чего ж ты это взяла, если только здоровалась с ним? Подозрительно сощурился Ян. Ты что, ревнуешь? рассмеялась я, не уходя от ответа. Взгляд Яна стал колючим. Дмитрий Павлович едва кивал мне при встрече. Так же кивала мне и Алиса, жена Павла Игоревича, а Рудницкий-старший вообще смотрел на меня, как на пустое место. Для них я просто прислуга. Не понимаю, к чему все эти вопросы. Помнится, твой пациент в первый день приставал к тебе? Да, я тебе об этом рассказывала. А как вел себя его сын, тоже приставал?» Никак не вёл. Я отставила чашку и поднялась. Что ты хочешь от меня? Объясни толком. Мне приходилось врать, и это мне совсем не нравилось, но расскажи я правду, Ян пришёл бы в бешенство. Он очень эмоциональный и страшный обидчивый. Пожалуй, может и свадьбу отменить. Зачем я только общалась с Дмитрием? Зачем приняла его цветы? Как опрометчиво я вела себя. Не надо было мне с ним встречаться. Если Ян узнает об этом, будет страшный скандал. Он оскорбится, что я делала это за его спиной. Надо было с самого начала рассказать, что Дмитрий приставал ко мне, но теперь уже поздно. Лучше Яну ничего не знать. Ян молча жевал бутерброд и о чём-то думал, глядя мимо меня. «Ян, что случилось?» Я тронула его за руку. «Ничего?» Он вздрогнул, и в его глазах мелькнуло что-то незнакомое, злое. У меня невольно мурашки пробежали по коже. «Тогда, может, поедем сегодня за город?» «Мне хотелось разрядить напряжение, возникшее между нами». «Можно», – кивнул он. «Давай через пару часов. Я отправлю несколько писем, и мы можем ехать». У меня отлегло на сердце. «Ян» Ян взял со стола мой смартфон. Я не сразу поняла для чего. Он бегло тыкал в экран, и через мгновение его лицо побагровело. Я поняла, что он нашёл в моём смартфоне. Зачем я только сохранила номер Дмитрия? Не знаешь его, говоришь. Ян ткнул мне в лицо смартфон. А это что? Что я тебя спрашиваю? Ян вскочил из-за стола и навис надо мной грозовой тучей. Я замерла и не знала, что ответить. Молчишь? Не хотела обидеть, правда? Простите. «Надо было удалить СМС-ки, но я и подумать не могла, что Ян будет копаться в моем мобильнике». «Я не отвечала на них», – пролепетала в ответ. «Я не отвечала на них», – пролепетала в ответ. За что он просил у тебя прощения? Рука Яна вцепилась в моё плечо, выворачивая его. "Пусти, мне больно", попыталась освободиться я. "Больно", прорычал он мне в лицо. "Это мне больно, больно, что я пригрел у себя на груди змею, Дриань". Он ещё сильнее сдавил плечо, потом неожиданно отпустил меня, посмотрел с сожалением, погладил плечи, спину, снова положил руку на плечо, начал медленно сдавливать пальцы. Боль и ужас сковали меня. Ян, ты что делаешь? прошептала я. Он наконец убрал руку. Так за что он извинялся? Только не ври, я тебя насквозь вижу. Дмитрий Павлович попросил послушать его сердце. И ты переспала с ним? Ян занёс надо мной руку, я съжалась. Нет, конечно, нет. Что ты? замотала я головой. Как ты такое мог подумать? А что мне ещё думать? Продолжай, коротко приказал Ян. У него были перебои в сердце, и я посоветовала обратиться к кардиологу, а он сказал, что перебои из-за меня. «Ты слушала его в спальне?» – продолжал допрос Ян. «Нет, в гостиной». Я возмутилась, сказала, что это хамство и ушла. «Все?» «Все?» «Если я скажу, что мы виделись в кофейне, Ян этого не простит никогда». «Почему ты сохранила его номер?» У меня много номеров пациентов, они порой перезванивают. Можешь проверить? Я просто забыла удалить номер Дмитрия Рудницкого. Учти на будущее, я не потерплю подобных вещей. Никогда больше не лги мне. Ничего не скрывай и не пытайся сделать из меня идиота. Ян удалил номер Дмитрия и швырнул мне трубку. Сегодня ты очень сильно разочаровала меня. Извини, я не придала этому значения, поэтому и не сказала тебе. Извини? И это всё, что ты можешь мне сказать? Для тебя это просто невинная ошётка зажиравшегося мажора, а для меня это твоя измена. Но я Помолчи и послушай. Любой подобный проступок это измена, предательство, и твои извинения это просто издёвка. Что же ты от меня хочешь? Не понимала я. Ещё одна такая выходка, и я тменю свадьбу. Ты должна помнить, что жена опора для мужчины, а не легкомысленная девица, которая флиртует направо и налево. Сейчас ты повела себя именно так. Прости меня, я искренне раскаивалась. Прости, пожалуйста, больше такого не повторится. Ты прав, я не подумала и повела себя глупо, забыв рассказать об этом случае. Я просто не придала ему значения. Мне решать, что важно, а что нет. Надеюсь, ты поняла, что очень сильно огорчила и разочаровала меня. Прощаю на первый раз, но впредь не забывайся и веди себя достойно. Я не понимала, что говорит Ян, почему он считает мое поведение предусудительным. Ну, что такого, что Дмитрий попросил прощения? Но, с другой стороны, Яна можно понять. Ему неприятно, что накануне свадьбы его невеста получает двусмысленные сообщения от постороннего мужчины. Мне стало стыдно, что я так глупо повела себя. Не стоило мне сохранять смс-ки о Дмитрия, а уж тем более номер его мобильника. Тогда бы Ян просто ничего не узнал». За город мы всё же поехали. Ян был молчалив, а я не могла избавиться от чувства вины. Мы ехали на турбазу к Евгению, туда, где Ян планировал провести наш медовый месяц. Ян с дрогом ныряли с катера, время от времени они кидали на борт закорпоненную рыбу, в основном это были самы. Я сидела на берегу реки и смотрела на воду. Плечо сильно болело, на нём остались синяки от пальцев Яна. Зазвонил смартфон. Я узнала номер. Не стала сбрасывать вызов, а потом просто заблокировала номер. Больше не буду общаться с Дмитрием. К счастью, Ян не видел, что я делаю, а то опять пришёл бы в ярость. Может, Дмитрий прав, и я не хочу видеть очевидных вещей. Вдруг я смотрю на Яна через розовые очки, но у кого из нас нет недостатков. Впрочем, недостатки бывают разные, и не всегда они невинные. Я потрогала плечо. Ян едва не сломал его, а когда занёс надо мной руку, у меня похолодело всё внутри. Он мог ударить меня. За что? Как бы Дмитрий сказал обо мне: вечная жертва? Неужели я на самом деле такая?